было. Да, но ему помешал звонок. Хмурец заметил отец Сухоручка. Я дала Эдуарду неограниченное время. Он стоял у доски минут пятнадцать. За это время я успела спросить еще двух учеников. Ну а звонок? Конечно, звонок когда-нибудь должен быть. Видите, сказал директор, все обстояло не так, как обрисовал вам ваш сын. «Я вижу одно», – поднявшись с кресла, проговорил отец Сухоручка, – «что дирекция школы не прислушивается к голосу родителей, а покрывает все, что творится в школе. Об этом придется поговорить в другом месте. До свидания». Через несколько дней в школу приехал инспектор. В Горано поступило заявление, что в школе номер такой-то «нездоровая обстановка». Учительница Полина Антоновна Ромашина не готовится к урокам, не обеспечивает индивидуального подхода к детям и, оглушая их двойками, отбивает желание учиться. Директор все покрывает и совсем не хочет прислушиваться голосу родителей. Полину Антоновну это заявление не то, что обидела. Умом она признавала за родителями право жаловаться, не соглашаться с ней а Загорано и Рано право контролировать ее работу. Но на душе у нее было тягостно. Вспомнилась январская учительская конференция, доклад заведующего районным отделом народного образования, его скрипучий голос и ядовитый взгляд, брошенный в ее сторону. «Вот чего я не понимаю у некоторых учителей, таких как Ромашина и некоторые другие». И уроки у них хорошие, и дисциплина, и дополнительные занятия они аккуратно проводят. И внеклассную классную работу ведут, и уважаемые они у нас люди. И многому у них можно было бы, казалось, поучиться. А по успеваемости отстают. У Ромашиной Полины Антоновны 82% успеваемости. В чем дело? Значит, чего-то недорабатывают. Значит, и внеклассная, и дополнительная прочая работа проводится-то проводится, а, видимо, формально, без души. Без души, товарищи. Результаты сами за себя говорят, а труд в нашей стране оценивается по результатам. Это прошло и уже почти забылось. И вот заявление снова разбередило душу. Заявление было явно вздорное, и сам инспектор вскоре почувствовал это. Он поинтересовался системой работы Полины Антоновны, ее планами и соответствием этих планов фактическому проведению урока. Все было в порядке. А обвинение Полины Антоновны в том, например, что она не готовится к урокам, полностью показало свою несостоятельность. Но разволновавшаяся Полина Антоновна продолжала разъяснять и доказывать. Да, я иногда применяю такой прием. Я вообще добиваюсь развития самостоятельного мышления учащихся, и если позволяет материалы и предыдущая подготовка, я, например, привлекаю к доказательству новой теоремы или к выводу формулы самих учеников. Пусть сразу же прилагают знакомый материал к новым вопросам, пусть сами ищут новые пути и пробивают себе дорогу вперед, а не пассивно запоминают объяснение учителя. «Ну, это понятно», — сказал инспектор. «Мы здесь имеем дело с явной педагогической неграмотностью родителей?» «Если не с чем-то большим», — не удержалась Полина Антоновна. «А именно...» «Вам должно быть виднее». Она хотела было уклониться от прямого ответа, но тут же подумала, «А зачем уклоняться и отступать перед клеветой? Почему не сказать то, что думаешь?» И она сказала, «А, по-моему, мы здесь имеем дело с явной человеческой нечистоплотностью». «Вот как?» Инспектор насторожился. «А какие у вас...» Основание предполагать это – жизнь. Сухоручка несколько дней не было в школе. Ответственный по учету посещаемости Витя Уваров потребовал от него справку от врача. Сухоручка сказал, что он ее забыл и обещал принести завтра. Завтра опять забыл. Тогда вмешался Игорь Воронов. Как староста он не пропускал теперь мимо себя ни одной мелочи, во все вникал. На другой день Сухоручка дал ему справку от врача о том, что он был болен Ангиной. Игорь передал ее Полине Антоновне и сказал: А я сомневаюсь в ней. Почему? Ребята видели его в это время на Арбате. Кто? Дима Тамызин. Дима Тамызин подтвердил, что он видел Сухоручка на Арбате с какой-то девочкой. «Так, может быть, это не он?» «Что ж я Эдьку не узнаю!» – сказал Дима. Полина Антоновна вызвала сухоручка. «Эдди, кто подписал эту справку?» «Как кто? Врач». «А как его фамилия?» «Не знаю, забыл». Полина Антоновна позвонила Ларисе Павловне. «Да, он себя плохо чувствовал». Холодно ответила та. «Справку? Ведь он же предоставил справку. А вы что же, даже официальному документу не верите?» Холодность быстро переходила в возмущение. Но Полина Антоновна не поверила ни этому возмущению, ни справке. Она позвонила в поликлинику. Ей сказали, что если подпись врача неразборчива, то по телефону ничего установить нельзя. Полина Антоновна поехала в поликлинику сама, и все стало ясно. Штамп и печать принадлежали поликлинике, но врача с такой подписью не было. Для Сухоручка началась, как он шутя выразился, именинная неделя. Разговор с Полиной Антоновной и вынужденное признание в подделке справки, блан который ему достал у своей матери врача Додик. Потом разговор с завучем, с директором, объяснение с родителями и, наконец, обсуждение на классном собрании, где ему пришлось, пожалуй, хуже всего. Правда, подобного рода разговоры не были для него новостью, он к ним привык. Но теперь в них прозвучала новая нота. Директор сказал, что вопрос о нем придется передать на обсуждение педсовета. Об этом же упомянула и Полина Антоновна на классном собрании, сказав, что неизвестно еще, как педсовет потерпит присутствие такого ученика в школе. Впрочем, и это для него не было новостью. Уже три раза в других школах поведение его обсуждалось на педсовете, два раза выносили решение об исключении, а он все равно учится. Так и теперь. Он представлял себе, как его вызовут, как он будет стоять и как о нем будут говорить разные вещи, а кончится тем же. «Ничего с ним не сделают, у нас всеобуч, и учить его обязаны». Поэтому на предупреждающую ноту в словах Полины Антоновны на классном собрании больше внимания обратил Борис, чем Сухоручка. «Как бы нашему Эдику не пришлось загреметь», — сказал он Игорю. «А тебе жалко?» — спросил тот. «А что с ним делать?» — продолжал Борис. «И почему так живет в коллективе, а получается индивидуалист?» «Это кто? Этька?» – спросил Игорь. «Какой он индивидуалист? Он Барчук. А Барчука нельзя назвать индивидуалистом. Он не дорос до этого». Борису нравилась беспощадная прямота и резкость Игоря. Вот как сейчас. Может, и чересчур резко, зато твердо. Но порою эта твердость оказывалась слепым упорством, переходящим в смешное упрямство. Если Игорь составит мнение, он его почти никогда, ни за что не изменит. Будет выискивать аргументы и доказательства, или так просто, без всяких аргументов и доказательств, стоять на своем. «Стоит столб, его можно обойти, а ты упрешься в него и...» — говорил ему в спорах Борис. «А какая же это принципиальность — обходить?» — настораживался Игорь. «Да ведь дело-то не в столбе. Дело в том, что тебе куда-то нужно идти, ну и иди». «А стол пусть пока стоит, пока сам не повалится», — усмехнулся Игорь. «Это ж самотек, и ты вообще говоришь, как Феликс». «А ты как Рубин. Нет, ты как Нагульнов из поднятой целины. Вот ты кто». «А ты...» Игорь подыскивал сравнение еще посильнее и пообедней, но подыскать ничего не мог и начинал злиться. Поспорили они и теперь о Сухоручка, о том, что делать с ним, как отнестись к угрожающей ему опасности. «А если он нам всем мешает, тогда что?» – непримиримо говорил Игорь. «Значит, пусть исключают. Ну и пусть исключают, спокойнее будет». «Ага, вот теперь ты говоришь, как Феликс», – поймал его на слове Борис. «Мы что же, о своем спокойствии думать должны?» «Не о своем, а о спокойствии коллектива». «А коллектив о своем товарище не должен думать?» «А если товарищ не думает о коллективе, что выше, интересы коллектива или интересы отдельного товарища?» В этом с Игорем спорить было трудно. Интересы коллектива, конечно, выше. Но все ли сделано коллективом для того, чтобы исправить Сухоручка? И в частности, все ли сделано им самим, Борисом, комсомольским руководителем класса, бывшим другом Сухоручка? Конечно, дружить с ним было нельзя, но отталкивать Он даже пересел от него, даже Полину Антоновну обманул, сказал, что ему плохо видно. А сухоручка-то как раз после этого, именно в этом году, особенно развинтился. Борис не знал, что нужно было сделать, но решать вопрос так просто, как Игорь, не мог. А тут еще отец подлил масло в огонь. «Как так? Два года учится с вами человек, и вы с ним ничего не могли сделать?» «А что с ним сделаешь? Уж сколько мы с ним возились!» «Значит, плохо. Мало возились. А как же так, чтобы с человеком ничего нельзя было сделать? Вы – организация. Вы – сила. И чтобы силу эту мог переселить какой-то один негодник?» «Никогда я этому не поверю!» «Да ведь как родители!» – заметила мать. «Родители, само собой!» «Как это так, само собой? Без родителей что же эта самая твоя сила может сделать? Родители – тоже сила!» «Об этом спору нет». «А нет спору, так нечего и спорить. А надо взять эту силу как следует, да повернуть, куда нужно». Спорить с женой Федор Петрович не стал, хотя стоило бы. Горяча, напористо, а широко глянуть не может – И Лени его в этом разговоре с Борисом не поняла. Родители – родителями, а ребята – ребятами. Пусть сами воюют, сами своего добиваются. А что родителей нужно как следует взять и повернуть? С этим Федор Петрович был согласен и как раз собирался это сделать. Не очень хотелось идти Федору Петровичу на такое непривычное дело, как работа в родительском комитете – Но его уговаривали Полина Антоновна, директор. Да и сам он в конце концов понял, что нельзя не помочь школе, раз в ней учится сын. В родительском комитете он оказался единственным мужчиной и, несмотря на все самоотводы, под общие аплодисменты был избран его председателем. Федор Петрович привык добросовестно и аккуратно выполнять возлагаемые на него обязанности – Также добросовестно и аккуратно взялся он и за работу в родительском комитете. Вот почему не мог он остаться в стороне и от обострявшейся с каждым днем борьбы за сухоручка, которую вела Полина Антоновна и родительский актив ее класса. Отец Феликса, полковник Крылов, вошедший теперь в этот актив в качестве его деятельного члена, предложил вызвать мать сухоручка и поговорить с нею на чистоту. «Как может быть, — говорил он, — чтобы с человеком нельзя было договориться?» Но Лариса Павловна договариваться не пожелала, она не явилась. Тогда Клавдии Петровне Вороновой, матери Игоря, было поручено сходить к ней на дом. Клавдия Петровна вернулась возмущенная. «Вы понимаете, она меня даже в комнату не пригласила, в передней разговаривала». Да она и не разговаривала, ругалась. Это еще что за обследователи? У вас тут одна компания. Нет, к ней если уж идти, то целой делегацией, а один на один ее не переспоришь. Вздорная женщина. Заседание педсовета было назначено в кабинете истории. На скамьи, поднимавшиеся амфитеатром, рассаживались учителя. Одни внизу, ближе к столу президиума, Другие на самом верху – мантеньяры, как их шутку назвал Владимир Семенович. Это были те, кто хотел воспользоваться заседанием, чтобы проверить тетради или просмотреть книжку к предстоящему занятию политкружка. Полина Антоновна сидела внизу, во втором ряду справа от нее Владимир Семенович, впереди Федор Петрович и Александр Михайлович. Педсовет должен был рассмотреть... Несколько схожих дел о поведении учеников, срывающих работу школы. Директор потребовал, чтобы на это заседание пришел отец Сухоручка. Тот согласился, но предупредил, что у него может затянуться одно совещание, и он несколько запоздает. Поэтому начали с других. «Как сложна и многосторонняя жизнь, и одно и то же явление может означать совершенно различное». Ученик срывает уроки. Но одно дело – сухоручка, к предстоящему обсуждению которого Полина Антоновна готовилась как к бою. А другое дело – вот этот приземистый мальчуган-пятиклассник с большими оттопыренными ушами на круглой, гладко остриженной голове. Он вымогал у Полины Павловны, учительницы географии, тройку в четверти. А когда она поставила ему два, он объявил ей войну». «Ну ладно ж, я тебе покажу, я тебе все уроки срывать буду». И вот он стоит перед петсоветом. Варвара Павловна изо всех сил старается обрисовать его, как самого заядлого злодея из злодеев. А он стоит под взглядом десятков, направленных на него глаз, и не знает, куда и как смотреть. «Как затравленный волчонок», – замечает Владимир Семенович. Выяснилось, дома мальчик совсем не такой, как в школе. Тихий, смирный, очень боится матери, работницы сапожной артели, которая держит его сестренкой в большой строгости и даже бьет. Из-за нее-то он и вымогал повышенную оценку. Из-за нее объявил войну учительницы, которая ему не уступила. Из-за нее, как объяснил классный руководитель, он так вольно и ведет себя в школе. После приниженного положения дома здесь он ищет разрядки. Мать, молодая еще, но издерганная женщина, выслушала все это с вызывающим выражением лица и сказала, «Буду я на них нервы тратить. Мужа нет, а одной без мужа знаете, как их воспитывать. Понимать должны». Полина Антоновна смотрит на нее, и ей становится ее по-человечески жалко, одинокая. Брошенная, скрывшимся мужем, женщина воспитывает двух детей. Заработка не хватает, она ходит стирать, помогает людям в уборке, жить трудно. И что с нее можно требовать? Но дал ей директор хорошую отповедь, пригрозил сообщить о ее отношении к детям по месту работы. А она зло взглянула на него и также зло ответила. «Ну и что? Сообщайте». И ничего здесь формальным решением не сделаешь. Нужно помогать по существу. А вот другой, семиклассник, тоненький, худенький, с синяками под глазами, разболтанный и развинченный как акулинка на пружинках, — сказал о нем Федор Петрович. Отец не старый, еще интеллигентный человек, инженер, начальник цеха на очень крупном заводе, только растерянно разводит руками. Как это получается? Не могу понять. Одно только скажу. Я много работаю, мать много работает. Прихожу поздно, сын уже спит. На столе лежит записка. Папа, я сделал все уроки. А что он сделал? Как сделал? Да, этот за делами может упустить сына. Итак, все по-разному. И также по-разному нужно, очевидно, подходить к каждому случаю. Во время обсуждения последнего вопроса вошел отец Сухоручка. «С благоговением нос свой носит», – шепнул Владимир Семенович. «Следующим обсуждается вопрос об ученике 9 класса В Эдуарде Сухоручка», – объявил директор. «А помните», – шепнул Владимир Семенович, – «в каком-то выпуске был...» Роберт Похлебкин. Но Полина Антоновна только слегка кивнула ему, уже волнуясь и нервничая. «Вопрос этот...» Продолжал директор. «Я считаю, нужно начать с разговора с отцом, поэтому ученика пригласим позже. Слово имеет классный руководитель Полина Антоновна». Полина Антоновна обрисовала поведение сухоручка, свою работу с ним, с родителями, работу класса и призналась своей неудачей. «И главная моя неудача – это отсутствие общего языка с родителями. Неудача, но вины моей здесь нет. Но ну, как вы не можете понять?» – обратилась она к отцу Сухоручка. «Что здесь люди трудятся ради вашего сына?» Мы можем ошибаться, в поисках правильных путей мы можем порой делать какие-то не те шаги. Но дорога у нас одна – воспитание детей. Скажу я себе, я работаю больше 30 лет. Сына своего я отдала родине, и вся моя радость сейчас в том, чтобы учить наших детей, чтобы выпускать их в жизнь знающими, честными, трудолюбивыми, культурными – короче, точнее говоря, советскими людьми. Как же мне желать зла вашему сыну? Но что я могу сделать, если он сам не хочет учиться, если он не привык трудиться, отвечать за себя? И как я могу мириться с этим? У Лобачевского в его речи о воспитании есть изумительные слова «Чем больше света, тем гуще тени». Если это можно было сказать больше ста лет назад, то тем с большим основанием это относится к нам, к нашему времени. У нас столько света, столько ясности, столько нравственной чистоты, что любая тень режет глаз до боли, до обиды режет глаз. И разве можем мы мириться с тенями? После Полины Антоновны взял слово отец Сухоручка. Иронически сказав несколько слов о хороших речах и плохих делах, в тоне подчеркнутого достоинства он начал излагать свои претензии. «К его сыну несправедливы, к его сыну придираются, к его сыну несправедливы, к его сыну придираются, его сыну не создают условия, товарищи над ним издеваются, травят его, а учителя бьют двойками и отбивают охоту учиться». «Разрешите спросить», – сказал директор, открывая личное дело Сухоручка. «Чем вы объясните, что он и раньше в других школах учился плохо?» «Я не отрицаю. Поведение у него может быть не совсем идеальное, и он, может быть, несколько ленится», – ответил отец Сухоручка. «А давайте прямо скажем», – сказал директор, – Он, что называется, лодырь. У него отдельная комната, у него все условия, но он просто не хочет учиться. «Значит, школа не заинтересовала?» — ответил отец Сухоручка. «Безобразие!» — послышался чей-то сверху голос со скамей монтаньяров. Директор позвонил в колокольчик. «А какие у вас претензии к школе?» Что вы от нее хотите? Хочу, чтобы моему сыну оказывалось больше внимания, чтобы его вывели из разряда отстающих. Вывести его из разряда отстающих? Кто же это должен сделать? По нашему мнению, ваш сын сам это должен сделать. Это требование школы, требование государства и должно быть вашим требованием, а вы... «Разрешите, Алексей Дмитриевич?» Энергично вскинула руку Зинаида Михайловна. И я как учительница, как человек и как коммунистка не могу не выразить своего возмущения той позиции, которую занял товарищ Сухоручка здесь, на заседании педагогического совета. Школа виновата, школа не заинтересовала, школа должна. А вы, отец...» Поинтересовались ли вы, какие стихи пишет ваш сын, какие книги читает, чем интересуется, чем живет? Полина Антоновна здесь совершенно правильно говорила, это уже не мальчик, это изнеженный, избалованный, распущенный и человек. Для него в школе нет ничего святого, у него нет чувства долга, ответственности, сознания того, что он должен что-то делать и перед кем-то отвечать. И это создало атмосфера, царящая в семье. Счастливое детство вы превратили в беспечное детство и поставили своего сына перед большими опасностями. И я предлагаю передать это дело в парт-организацию, в которой состоит отец ученика Сухоручка. Один за другим стали подниматься учителя и говорить о том же самом. Поведение Сухоручка недопустимо, Поведение Сухоручка нетерпимо, а поведение отца возмутительно. Сухоручка злоупотребляет терпением школы, злоупотребляет доверием родителей, а те, становясь на его сторону и во всем обвиняя школу, окончательно подрывают ее авторитет в глазах сына. «Успевает Сухоручка по моему предмету хорошо, и с этой стороны я не могу иметь к нему никаких претензий» сказал Владимир Семенович. «Но меня беспокоит другое – его душа, ее преждевременная амортизация. Вот мы и прорабатывали Обломова, так это же романтик по сравнению с тем, о ком мы говорим. Юность, пора душевного цветения, сухоручка. Я позволю себе с вашего разрешения привести один его вопрос, характеризующий его интерес к Пушкину. Как объяснить, что гений в литературе мог оказаться таким бездумным рогоносцем жизни? Комментарий, как говорится, излишний. Этот человек, потерявший весь запас юношеского романтизма, мечты, чистоту. Мне мальчики передавали разговор с ним, его слова. «Быть каменным углем и гореть в паровозной топке, чтобы кто-то там ехал? Нет, я лучше сам поеду». Он кажется преждевременно созревшим, но эта зрелость обманчивая. Так яблоко, тронутое червем, зреет ранее других и падает на землю. «Самое страшное», – сказал Сергей Ильич, – «когда у детей вырабатывается убеждение, что законы не для них писаны, и вся жизнь – это игра в бирюльки. Я считаю, что ученик-сухоручка зря теряет время в нашей школе, так как учиться – В подлинном смысле этого слова приобретать знания он не желает. И вся его энергия направлена на то, как бы обмануть учителя и всеми правдами и неправдами, как он говорит, сработать на тройку. Ничто другое его не интересует. Мне кажется, ему нужен другой коллектив, может быть, даже другой режим, который сможет его по-настоящему воспитать. А лучше всего, по моему глубокому убеждению, Если бы он поступил на работу, познал труд, тяжелый и обязательный, почувствовал, чем пахнет жизнь, увидев рано или поздно недостаточность своих знаний, он займется потом уже сознательно своим образованием. Это никогда не поздно, и возможностей для этого в нашей стране сколько угодно. «Я биолог», – начала свое выступление Анна Дмитриевна – «И как биолога вы меня простите», — обратилась она к отцу Сухоручка. «Но правда, ваш сын меня порой интересует с чисто биологической точки зрения. Как устроен такой человек?» Полина Антоновна улыбнулась, но в это время ее тронул за руку Александр Михайлович. Она обернулась и увидела, что ей делает какие-то знаки учительница начальных классов, сидевшая у двери. Полина Антоновна встала и, попросив разрешения у директора, вышла за дверь. Так, к своему удивлению, она увидела Бориса. «Ты что, за отцом? Или случилось что?» – спросила она. «Нет, я к вам», – ответил Борис, волнуясь. «Может, я опоздал? У вас сегодня обсуждается сухоручка. Так вот мы сегодня вечером собрали бюро и решили... Ну, не решили, а вообще...» Полина Антоновна, ведь если исключат сухоручка, это же на нас на всех, на весь класс ляжет. Значит, не справились. А какой же это коллектив, если не справились? Это же на весь коллектив пятно. А что же теперь можно сделать? Возразила Полина Антоновна. Теперь как педсовет решит. Да ведь еще не решил. А вы скажите, Полина Антоновна. Что сказать? «Ну что, ребята, коллектив берет его, ну как это, на поруки, что ли?» «Да ведь коллектив-то не решал!» «Ребята поддержат!» Борис решительно махнул рукой. «И Игорь согласился, вы только скажите!» «Но как же это?» Полина Антоновна задумалась. «А, впрочем, подождите, подождите здесь. Я, может быть, вас вызову, вы сами скажете, если директор позволит». Полина Антоновна так и не услышала, о чем говорила так оригинально начавшая свое выступление Анна Дмитриевна, когда она вошла, та уже кончила, и говорил Федор Петрович, отец Бориса. Конечно, я в институтах не обучался, и в педагогике, может, не все понимаю. но ну, а что нужно? Практика жизни подсказывает. Сейчас ребята наши становятся на путь зрелости, и для них это... «Самые скользкие годы, самое междупутье. Можно повернуть в одну сторону, можно повернуть и в другую. Только в худшую сторону легче, как на работе. Делаешь хорошую вещь, стараешься, а плохое само делается, брак сам по себе идет. Так и у них. А тут гляди и гляди, не выпускай их из своих глаз ни на одну минуту. Не смотри, что ростом они выше тебя вытянулись. Ростом вытянулись» а ума еще не набрались. Хоть и думают о себе много, вот и пойдут в разные нежелательные стороны. «Вы что, тоже меня учить хотите?» Поднял голову притихший был отец Сухоручка. «А что, разве нельзя?» Федор Петрович в упор посмотрел на него, потом перевел глаза на директора и, уловив спрятанную в его бороде улыбку, продолжал. «Не знаю, кому как, а мне, если бы… Если бы мне кто мое упущение подметил, я бы ему только спасибо сказал. Вы здесь не у себя в министерстве, товарищ Сухоручка. Вы здесь обыкновенный гражданин, наш товарищ, такой же отец, как и я, как все родители. А сынок ваш не только себе, но и моему сыну вредит, и другим своим товарищам, и школе, и всему государству». Всему народу вредит, ведь если разобраться, вся страна работает на него, ведь он еще ничего не производит, и каждый рабочий, каждый колхозник долю своего труда отдает ему. Вот это бы ему нужно было втолковывать, чтобы человек не забывал о народе, чтобы не забывал, потому что от народа все идет, а он об этом забывает и без всякой совести и разумения поджирает народный труд». И думает, что это так и должно быть. А почему? Вот, говорят, он на машине раскатывает. Деньгами направо-налево сорит и разными легкими делами занимается. А кто дал машину, на которой он раскатывает? Мы, народ. Кто дал вам такую квартиру? Мы, народ. Мы себя ограничиваем пока, чтобы поставить кого нужно в такие лучшие условия. «Только работайте в полную меру и как нужно, и мы можем спросить, и за вас можем спросить, и за вашего сына. Кем растите его? Ведь вы не для себя сына растите, вы для народа человека воспитываете. Он вам даст духу, уж это вы попомните мое слово. Но вы, ладно, что посеете, то и пожнете. А государство? Кем он будет, кем вырастет? Вы уж меня простите». «Можете обижаться, можете не обижаться, а я прямо по-рабочему скажу. Не тот, сук, растет!» Отец Сухоручка опять было встрепенулся, поглядел на директора, но тот сидел, выставив вперед свою бороду, всем своим видом показывая, что все идет как нужно. «А кто же нам простит, если у нас на глазах для будущего нашего общества бурьян вырастет?» «Чертополох!» – продолжал Федор Петрович. «Никто не простит, и прежде всего они, сами же, дети наши. Нам нужны люди с коммунистическим направлением жизни, крепкие, стойкие, они не чужеспинники, любители легко пожить. Мы не против легкой жизни, мы и боремся за нее, но для всех, для всего народа, чтобы всем хорошо жилось». А для этого нужно еще поработать и поработать. А может, и подраться придется, если потребуется. Так нужно нам своих сыновей воспитывать. Нам им свое знамя передавать придется. А кто о легкой жизни для себя только думает, вы, мол, работайте, а я поживу. Это не нашего, не советского направления, людей. Полина Антоновна внимательно следила за отцом Сухоручка и видела – как по мере высказываний учителей и Федора Петровича с него сползало выражение подчеркнутого достоинства, с которым он вошел сюда. Он уже больше не обвинял, не спорил, даже не возражал. Он сидел за партой, как ученик, которому учитель делает внушение. Но при последних словах Федора Петровича он стрепенулся, едва тот успел сесть, решительно попросил слова. «Мне многое тут наговорили. Я... Я продумаю все это и попробую разобраться. Но когда говорят, что мой сын какого-то не советского направления человек... Простите, этого я не могу принять. Я протестую!» «Но, оспаривая одно, вы должны доказать другое», заметил директор. «А не считаете ли вы, что... Несоветский человек при каких-то условиях на каком-то этапе может превратиться в антисоветского человека. И можете ли вы, сознательный человек, член партии, можете ли вы, положа руку на сердце, со всей полнотой ответственности поручиться в этом отношении за своего сына? Вы меня простите за этот вопрос, но мы с вами взрослые люди, мы знаем. Жизнь не игра в бирюльки, жизнь требовательно и иногда сурово. Мы знаем молодогвардейцев, мы знаем Зою Космеемьянскую, знаем Юрия Смирнова, перенесших самые зверские пытки. Мы знаем многие и многие другие великолепные примеры гражданской доблести и мужества. Скажите, уверены вы, что, попав в такое положение, ваш сын с такой же честью и мужеством сохранить достоинство советского человека. В зале установилась необыкновенная настороженная тишина. Все затаили дыхание и ждали, что скажет этот так горделиво вошедший сюда человек. Но человек этот ничего не решился ответить на поставленный ему вопрос. И все облегченно вздохнули. Человек не решился сказать фальш. Облегченно вздохнул и директор, и только для того лишь, чтобы закрепить эту определившуюся уже победу, сказал. «Так что, товарищ Сухоручка, оставим в сторону свои обиды и будем смотреть на вещи, как взрослые люди. Готовя детей к жизни в обществе, мы должны воспитывать их в законах, присущих этому обществу. Теперь прошу пригласить ученика Сухоручка». Вошел Сухоручка, стал на указанное ему место, заложив руки за спину и слегка покачиваясь. — Ты что качаешься, как мачта в бурю? — спросил директор. — Это соответствует моему положению, — ответил Сухоручка. — Бурю переживаешь? Мертвую зыбь. — Вот он, весь тут ваш сын, — обращаясь к отцу Сухоручка, — воскликнула Зинаида Михайловна. «Стань как следует, Эдуард!» — негромко сказал тот. «Но в чем же причина всех твоих неудач и проступков?» — спросил сухоручка директор. «Я исправлюсь», — ответил тот давно заготовленную фразу, которая, по его мнению, от него и требовалась. «Готов верить», — сказал директор. «А все-таки...» В чем же причина? Сухоручка молчал, долго молчал, и чем дольше длилось это молчание, тем тягостнее становилось взрослым, пожилым, а частью седым людям, которые собрались здесь, тратили на него силы, которые ждали от него сейчас какого-то проявления мысли, сознания, и, как бы выражая это общее настроение горького разочарования, директор сказал: Меня поражает! Твоё молчание. Но неужели ты ни о чем не задумываешься? Ни об учении, ни о жизни, ни о своем будущем? Ни о том месте, которое ты думаешь занять в общей борьбе народа? Ты скажи откровенно, Эдуард. В чем дело? Попробовал подбодрить отец сына. Сухоручка опять помолчал. Снова начал было качаться, но остановился, посмотрел по сторонам, избегая, однако, глядеть на учителей. «Отчасти была моя вина», – пробормотал он наконец. «В чем?» – спросил директор. Несознательно относился к работе. «Это отчасти, а еще что?» Но как ни старался директор вытянуть из него хоть что-то разумное и членораздельное, Сухоручка так ничего толком и не сказал. «Ну, что будем решать?» – спросил директор, обращаясь к собранию. «Есть предложение. За систематическое дезорганизующее поведение в классе ученика Сухоручка из школы исключить». «Дмитрий Алексеевич, можно?» Полина Антоновна поднялась. «Здесь за дверью находится секретарь комсомольского бюро нашего класса, Борис Костров. Если вы разрешите, я бы просила заслушать его». «Зачем это?» – раздался чей-то недоумевающий голос. «Случай несколько необычный, но попробуем», – согласился директор. Полина Антоновна позвала Бориса. Он вошел внешне спокойный, хотя в душе очень волновался и, получив слово, сказал. «Мы, Комсомольское бюро девятого класса В, просим педсовет, педагогический совет», – поправил директор. «Просим педагогический совет», – не смутившись, продолжал Борис. «Не исключать ученика Сухоручка, дать ему возможность исправиться». «Мы берем его на свою ответственность и обещаем ему помочь». «А вы сознаете свою ответственность за это?» – спросил директор. «Да, сознаем». «Каково будет мнение педагогического совета?» – директор обвел взглядом присутствующих. «Я думаю, это нужно решить в отсутствии учеников», – заметил Сергей Ильич. «Решено» согласился директор. «Вы свободны», — сказал он, посмотрев на Бориса и Сухоручка. Когда тот и другой вышли, с места вскочила Варвара Павловна, учительница географии. «Я не понимаю, до каких пор мы будем нянчиться с такими типами, как Сухоручка?» «Призываю вас к порядку, Варвара Павловна. Об учениках нужно говорить как об учениках», — заметил директор. «Виновата, оговорилась», — призналась тут же Варвара Павловна и провела рукою по раскрасневшемуся лицу. «Но ведь это немыслимо. Мы же в конце концов тоже люди с нервами, с болезнями и с неограниченными силами, люди часто пожилые, уставшие. И вот молодому, упитанному, митрофанушке, так-то, я думаю, можно сказать, разрешается безнаказанно мотать нам нервы и издеваться над нами». Наконец, совершать преступление. Подделка справки. Это же подлог. Преступление. И вместо того, чтобы привлечь его к ответственности, Полина Антоновна разыгрывает здесь перед нами какую-то романтическую мелодраму с подставными фигурами. Я не понимаю этого. Маленькая, кругленькая. Она стояла в воинственной позе и сердито смотрела на Полину Антоновну. Было похоже, что... Она собирается дать ей большой и настоящий бой. Но Варвара Павловна неожиданно села и уже с места повторила. «Не понимаю». Тогда поднялся Владимир Семенович. Сняв пенсне и держа его перед собою, он проговорил. «Варвара Павловна выступила несколько экспансивно, но с одной стороны правильно». «История с учеником Сухоручка приняла у нас действительно неправомерно затяжной характер». «А разве с ним одним?» – раздался чей-то голос с верхних скамей. «Не с ним одним, согласен», – Владимир Семенович повернул в ту сторону свое пенсне. «Но в данном случае мы говорим о Сухоручке, и вот я думаю». А что, если мы такого молодого человека сегодня исключим из школы? Поставим его вне коллектива? Я представил себе это и усомнился. В другом случае это, может быть, нужно было сделать. Я бы голосовал за исключение. Но в данной ситуации здесь я не согласен с Варварой Павловной, с ее иронией относительно мелодрамы и прочего. Мы все знаем Полину Антоновну, И я очень уважаю ее педагогическое умение. И если она берется, если ее ученический коллектив, который я тоже верю, берется еще поработать с этим молодым человеком, я думаю, у нас нет никаких оснований отказывать им». «Да разве дело здесь в одном сухоручка?» – возразила ему Анна Дмитриевна. «Разрешите вам сказать, что я в своем классе тоже обнаружила фальшивую справку из той же самой поликлиники». И ученик сознался, что он достал пустой бланк у того же Сухоручка. Выменил на что-то. «У меня Сухоручка и родители говорят. Он стал знаменитостью школы. На него смотрит самая отсталая и неорганизованная часть наших учащихся». И если мы спустим ему, это отзовется везде. И у меня, и в любом пятом или шестом классе. Значит, все можно?» Многое еще говорилось и за, и против сделанного Борисом предложения, пока, наконец, директор не подвел итоги всему в своем заключительном слове. «Я понимаю, товарищи, всю сложность решения этого вопроса, Но за частными мотивами не будем забывать общего и принципиального. Все ли нами сделано по отношению к данному ученику, и все ли возможности использованы. Можно возмущаться, можно опасаться, но нельзя игнорировать факт вмешательства детского коллектива. Поэтому я предлагаю... Удовлетворить ходатайство комсомольского бюро девятого класса В и в меру исключения из школы по отношению к ученику Сухоручка сегодня не применять. До первого нарушения, добавил Сергей Ильич. До первого нарушения. Согласен. Другие предложения будут? Других предложений не было. Но Сухоручка понял это по-своему как послабление, как продолжение игры в бирюльки. И очень скоро забыл о сделанном ему предупреждении. С начала года в школе был установлен такой порядок. При входе в школу каждый ученик должен был предъявить дежурному свой табель. Первое время такой порядок соблюдался строго, потом внимание к нему ослабело. На последнем педсовете директор снова напомнил о нем начались новые строгости и новые недоразумения. Сухоручка как-то раз забыл табель и попытался обойти контроль, но дежурный, ученик седьмого класса, задержал его. Сухоручка попробовал вырваться, однако дежурный, один из лучших учеников в школе, только что принятый, к тому же в комсомол, решил не сдаваться. Сухоручка, отбиваясь, ударил его локтем в нос. Подоспевший дежурный учитель увидел такую картину – Семиклассник с окровавленным носом вцепился в рукав отбивающегося от него сухоручка. Другие семиклассники хватали сухоручка за руки и не давали ему уйти. В тот же день этот случай обсуждался научкоме, и приказом директора сухоручка был исключен из школы. Конец второй части